Глава шестнадцатая. Ошеломляющее откровение. Никогда прежде не замечал на советнике этого амулета, а немысленно повторила слова Феста. Ее собеседник не просто исполнял поручения короля, а был вхож в высшие круги и видел советника так часто, что даже знал в лицо все его амулеты. «Советник не носил кольцо на руке», — пояснила Анна. «Оно слишком маленького размера для него. Кольцо болталось на цепочке от часов. Совершенно случайно я нащупала эти предметы в его халате. Стоило сунуть руку в карман, я не только стала понимать, что кричат люди за дверью, но и заговорила на незнакомом языке. Не знаю, как устроены ваши удивительные гаджеты, но благодаря этому амулету я услышала о втором выходе из страшной комнаты. У меня совсем не было денег, а я страстно хотела вернуться домой, поэтому цапнула с бюро еще несколько колец. Я планировала пробраться в российское посольство, Еще не подозревая, что сама Россия в вашем мире не существует». Признание Анны заставило надолго замолчать товарища Феста. Спустя несколько минут он поднялся, рассеянно отпихнул кота, тершегося о его ноги. Доброжелатель оказался в слишком сильном замешательстве, чтобы отвлекаться на ласки толстяка. «Автобус, гаджеты, Россия! С какой звезды ты к нам упала? И как тебя умудрились перетащить сюда? Это же просто невозможно!» Наши ученые твердо уверены, что мы одни во всей Вселенной. Выходит, что не одни. Аня расправила на коленях на пальто. Ей так и не предложили его снять. Я с Земли. Это третья планета Солнечной системы. Вокруг нашего светила крутятся еще семь планет, часть из которых газовые гиганты, но они все нежилые. Но как? Как-то оказалось так далеко от них, за считанные секунды. Подала руку незнакомцу и уже нашла себя голой на нашем советнике. Ну. Незасчитанные секунды. Анна потупила глаза. Меня же сначала раздели и унесли вещи, которые могли бы выдать, что я не местная. Джинсы, кроссовки, худи. Подбросили какое-то платье, что говорит о том, что убийство планировалось заранее. Я имею в виду, что оно не произошло спонтанно. Не так, чтобы я испугалась и пошла махать ножом. Джинсы, кроссовки, худи. В глазах Феста читалось отчаяние. Он глубоко вздохнул и медленно выдохнул, успокаивая себя. «Хорошо. Ты потом объяснишь мне, что за слова вылетают из твоего рта. Сейчас я хочу узнать подробнее о способе перемещения между мирами». «Ясное дело, что меня доставили не на космическом корабле, спящей в криокапсуле, а с помощью какого-то мощного портала. Слишком быстрое перемещение даже для и норы. Ну или межзвёздной червоточины, как ее еще называют. Хотя их существование еще не доказано». Она остановилась, поняв, что ее слова погружают доброжелателя во все больший транс, она махнула рукой. В любом случае, могу сказать одно: вы слишком плохо знаете возможности ваших врагов, милый друг короля. Не могу поверить. Фест засунул волосы пятерню и одним движением разрушил тщательно уложенные локоны. И как-то сразу перестал быть милым. На секунду Анне показалось, что черты его лица сделались жестче и утратили плавность линий. Даже цвет глаз поменялся, в них мелькнул холод стали. Словно пребывая в смятении, Фест перестал контролировать себя, и с него слетела маска. Аня в удивлении открыла рот, но мужчина, бросив на нее быстрый взгляд и мгновенно поняв, что ее напугало, вернул себе прежнее выражение лица. Он восстановил его всего лишь одной улыбкой. «Надо же!» Он деланно рассмеялся. «Если бы не дешевый с виду артефакт советника, мы бы так и не узнали, что существуют другие миры, «Вы говорите о переводчики? уточнила Аня. Ей трудно было привыкнуть к таким словам, как артефакт. Оно ассоциировалось у нее с очень древними предметами. Она никак не могла поверить, что мир, в котором она оказалась, — магический. Да, она давно думала об этом, но боялась спросить, чтобы не выдать себя. «О нем. Не зная языка, ты не смогла бы внятно объяснить, кто ты такая. А мы бы не поняли, откуда ты взялась, и уж тем более не смогли бы найти тех, кто толкнул тебя на убийство». Ты пришла из ниоткуда и ушла бы в никуда. Суд, виселица и концы в воду. Если, конечно, тебя не прибили бы вломившиеся в спальню слуги. Боюсь, у заговорщиков был предусмотрен именно такой план. «Мне повезло, что вы нашли меня первой». Анна поёжилась, представив, какая ее ждала участь. «Теперь я уверена, что заговорщики хотели сделать меня каз козой отпущения. Но я преподнесла им сюрприз, придя в себя раньше времени». Если тебя и ищут, то как девушку, не понимающую ни слова, на нашем языке. Не думаю, что преступники знают, что у тебя в руках редкий артефакт-переводчик. Я сам впервые слышу о нем. Очень странно, что первый советник скрыл от короля настолько уникальный амулет. Интересно, где он его взял? Кольцо явно не из нашего мира. От него пахнет чужой магией. Так все таки магия, а не технический прогресс? Уловила нужная Анна. У нас таких технологий тоже нет. Она ответила на ожидающий взгляд Феста. «И магии совсем нет. Земные гаджеты не работают без батареек или электричества. А значит, у ваших недрогов налажен контакт не только с землей, но и с другими мирами». «Часу-часу не легче», — пробормотал доброжелатель. «А вдруг у них есть прибор, с помощью которого меня можно отследить?» Аня сделала большие глаза. «В нашем мире, например, есть. Прицепит спецслужба к воротнику подозреваемого жучок и наблюдает, куда направляются объект». Товарищ Фест застонал. «Вам плохо?» — спросила Пришельца из другого мира с тревогой в голосе. Рыжеволосый помотал головой и поднял обе руки, словно сдавался. «Слишком много информации», — так рассудила его жестанно, Чтобы хоть как-то разрядить обстановку, она решила поговорить о простом и понятном. «Кстати, я давно хотела спросить. Это ваша собака всюду преследует меня? Нет, не то чтобы она меня пугала. Я даже рада, что рядом есть такой сильный зверь». «Это волк. И да, он присматривает за тобой. Можешь не переживать. Мы не дадим тебя в обиду». Аня в волнении покрутила кольцо на пальце. Это уже сделалось привычкой. «Я знаю, рано или поздно мне придется отдать артефакты, которые я одолжила у советника. Но, пожалуйста, не забирайте у меня это кольцо. Я сразу же перестану понимать ваш язык. Я уже пробовала». «Не мне решать». Фест прямо посмотрел на Анну. Кольцо уникальное, и король наверняка прикажет изъять амулеты, пришедшие в страну из чужих миров. Тебе придется выучить наш язык. Что со мной будет дальше? Заявление, что ей предстоит учить иноземный язык, ободрило. Значит, ее не сразу поволокут на веселицу. У меня нет ответа. Все оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Его Величество понятия не имеет, что его поданные шатаются по другим мирам и тайно промышляют опасными артефактами. Неизвестно, что еще они приволокли оттуда. «И как их промысел связан с первым советником?» «Думаете, советник знал?» «Кто-то же должен был ему объяснить, откуда взялось кольцо, распознающее чужие языки. А раз советник не рассказал о нем королю, значит...» Фест многозначительно замолчал. «Может, он хотел рассказать, но не успел?» Аня пыталась найти логику в поступках советника, хотя нисколько не симпатизировала ему. «Мало того, что развратник, так и еще и предатель». Скрыла от своего патрона такую важную информацию. Все может быть», — заметил Фест и сел на стол. Кот тут же прыгнул к нему на колени. «А теперь показывай, что ты вынесла из дома советника». Мужчина похлопал по столешнице ладонью. Поднявшись с дивана, Анна расстегнула пальто и полезла за ворот блузки. Вытащив платочек, развернула его и выложила на скатерть кольца и карманные часы. Они в первую очередь заинтересовали Феста но дотрагиваться до их корпуса рыжеволосый не стал. «Что это?» — спросил он, продолжая гладить кота. «Я думала часы, но внутри нет циферблата». Она нажав на кнопку, открыла крышку. Фест склонился над непонятным механизмом. «В нашем мире таких амулетов точно нет», — через некоторое время заявил он. «Я даже близко не догадываюсь, что это может быть. Закрой, а теперь разложи кольца в ряд. Я хочу рассмотреть каждое». Аня выполнила просьбу, хотя удивилась ей. Желание что-либо рассмотреть проявляется обычно иначе. Человек берет в руки заинтересовавшую его вещь. Афест явно не желал прикасаться к кольцам. Неужели только потому, что они из чужого мира? Или настолько брезгливое отношение к самому советнику? Но халат же он в руки брал, несмотря на утверждение, что тот сильно пахнет кровью. Аня решила не ломать голову и спросила напрямую. «Скажите, пожалуйста». Мне показалось или нет, что вы не хотите дотрагиваться до вещей советника. Я не хочу дотрагиваться до его драгоценностей. Уточнил Фест и поднял на девушку глаза. Обычно на ценные вещи накладывают проклятие, чтобы неповадно было воровать. Анна поискала рукой стул. Какое проклятие? Фест пожал плечами. Почернеет рука, начнется зуд и выступят на коже фурункулы, а может выпадут все волосы. Анюта схватилась за голову. «Так вот, почему я позеленела!» и друг короля покачал головой. «Нет. Первый советник наложил более действенное проклятие, чтобы скрыть свою тайну. К тому моменту, как я летел в Лазурную бухту, чтобы встретить твой поезд, извозчик уже скончался. Да-да, тот самый, с которым ты расплатилась кольцом. И полицейский, которому он передал испачканную в крови улику, тоже». Анна сглотнула колючиком. «Можешь представить, насколько важно было советнику, чтобы никто не дотрагивался до его вещей?» Фест смотрел на девушку, как на подопытную мышь, которая, вопреки ожиданиям, еще не сдохла. «Я тоже умру?» «Судя по всему, нет. Но не спрашивай, почему. Я не знаю, по какой причине проклятие не подействовало на тебя. То ли потому, что ты из другого мира, то ли потому, что проклятие приняло тебя за свою из-за крови хозяина, в которой ты буквально выкупалась». «Я не хочу проверять на себе ни одно из этих утверждений». Аня с опаской покосилась на все то, что совсем недавно носила за пазухой. Но один положительный момент все же в этом был. Как только до нее дошло, она сразу расправила плечи. «Теперь я понимаю, почему вы вдруг стали так доброжелательны ко мне?» Произнесла она с улыбкой. Фест поднял бровь. «Без меня никто из вас, ни вы, ни ваши ученые, ни даже король, не сможете понять, что за артефакты попали к вам в руки».